Глава вторая. Умный ген. Эпигенетика и язык Денка. Хорошие гены делают нас здоровыми, сильными и красивыми. Это своеобразное семейное наследство, которое мы называем генетическим богатством. Мы постоянно слышим, что вредные генетические мутации, вызывающие болезни, случайны. Но последние научные данные говорят, что это так далеко не всегда. Нам не нужна технология для производства генов, свободных от болезней или дизайнерских детей. Просто давая нашим генам питательные вещества, которые они ожидают, мы можем добиться многого, причём с нулевым риском. Переориентируя наши финансовые приоритеты на здоровое питание, мы восстанавливаем генетическое богатство семьи. Это лучшая инвестиция, какую можно вообще сделать. Помню, как я обрадовалась, когда Хелл Берри вышла на сцену на церемонии вручения Оскара в 2002 году. Она стояла перед зрителями и со слезами на глазах благодарила Бога за благословение. Спасибо, это великая честь, великая честь. И я благодарю Киноакадемию за то, что выбрала меня в качестве сосуда, который наполняется его благословением. Спасибо. Это была веха в истории Голливуда. Бэйри стала первой афроамериканкой, получившей Оскар за главную женскую роль. Очень много, конечно, говорилось о том, почему этот вечер и этот актёр уникальны для истории голливудского кино, но я не могла отделаться от мысли, что есть что-то знакомое в этой женщине в потрясающем платье. Что-то в её лице напоминало мне обо всех других женщинах, которые в разные годы держали в руках маленькую золотую статуэтку. Что общего между Мисс Бэри и всеми её коллегами-лауреатками? Шарлиз Терон, Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Анджелиной Джоли, Джулией Робертс, Ким Бейсингер, Джессикой Лэнг, Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман и другими. Да, они все талантливые мастерицы своего дела, но есть в них и что-то ещё, куда более очевидное. Может быть, настолько очевидное, что мы просто принимаем это как должное. А потом я поняла, они все поразительно красивы, как и Хэлли Берри, мы все сосуды. Может быть, наше предназначение состоит и не в том, чтобы выиграть Оскар, но все мы едим, живем и передаем генетический материал. Так что, если вы вдруг получите Оскар, то сможете войти в историю, став первыми, кто поблагодарит за этот успех свою великолепную ДНК. А когда на следующее утро ваш пиар-агент вас за это отругает, объясните ему, что все мы активные участники одного из самых древних и глубоких отношений на нашей планете отношений между нашими организмами и ДНК, а также пищи, которая объединяет и то, и другое с внешним миром. Идеально слаженное, здоровое, красивое тело Хэлли Бери это свидетельство счастливых отношений между её генами и окружающей средой, которые длятся уже не одно поколение. Как я объясню в этой главе, если вы надеетесь завести более плодотворное отношение со своими генами, стать более здоровыми и улучшить внешность, то нужно научиться работать с интеллектом, спрятанным в вашей ДНК. Гигантский мозг ДНК В каждой клетке вашего тела есть ядро, которое плавает в цитоплазме, словно желток в яйце. Ядро содержит ваши хромосомы, 46 свернутых в спирали молекул, а каждая хромосома содержит до 300 миллионов пар генетических букв, называемых нуклеиновыми кислотами. Эти бесцветные, желеобразные вещества видимо, я невооруженным глазом только тогда, когда в лаборатории искусственным образом делают миллиарды копий, содержит генетический материал, который делает вас такими, какие вы есть. Если распрямить ДНК в одной из ваших клеток, то два и восемь десятых миллиарда спаренных оснований вытянутся в длину почти на три метра. Если распрямить ДНК из всех ваших клеток, то сплетенный из них канат не менее пяти тысяч раз дотянется до Луны и обратно. Это очень много химической информации, но ваши гены занимают лишь два процента из нее. Остальная последовательность, ну остальные девяносто восемь процентов, это то, что ученые когда-то называли мусором. Они, конечно, не считали, что эта оставшаяся ДНК вообще ни на что не пригодна, просто не знали для чего она. Но в последние два десятилетия учёные обнаружили, что этот материал обладает потрясающими способностями. Эти открытия были совершены в отрасли генетики, которая называется эпигенетикой. Эпигенетики изучают, как гены включаются или выключаются. Именно так организм модулирует гены, реагируя на окружающую среду. Именно поэтому два близнеца с одинаковой ДНК могут развить в себе совсем разные черты. Учёные эпигенетики, исследуя эту огромную генетическую территорию, нашли целый спрятанный мир, прекрасный в своей сложности. В отличие от генов, которые функционируют как относительно статичное хранилище закодированной информации, так называемая мусорная ДНК, или, если точнее, некодирующая ДНК, похоже предназначена для изменений, причём как Краткосрочной, в течение человеческой жизни, так и в долгосрочной перспективе. Судя по всему, мусорная ДНК помогает биологическим механизмам принимать ключевые решения. Например, превращать одну стволовую клетку, не дифференцированную клетку, которая может развиться в клетку любого типа, в часть глаза, а другую стволовую клетку с такой же ДНК, например, в часть печени. Эти решения, похоже, принимаются под воздействием окружающей среды. Мы знаем, что это так. Если взять стволовую клетку и поместить её в печень животного, она становится клеткой печени. А если взять такую же стволовую клетку и поместить её в мозг, она становится нервной клеткой. Мусорная ДНК пользуется химической информацией, располагающейся вокруг неё, чтобы определить, какие гены включать. когда и в каком количестве. Один из самых занимательных и неожиданных уроков, которые мы получили из проекта геном человека, это открытие, что наши гены очень похожи на гены мышей, которые похожи на гены других млекопитающих, а те, в свою очередь, на удивление, похожи на гены рыб. Оказалось, что белки, вырабатываемые людьми, не уникальны в царстве животных. Людьми нас сделают регуляторное сегменты генетического материала. Те самые регуляторные сегменты, которые направляют развитие стволовых клеток во время роста в утробе и в течение всей остальной жизни. Может быть, те же механизмы, что способствуют созреванию клеток, функционируют и в течение поколений, помогая видам эволюционировать. По словам Артура Сапетрониса, главы эпигенетической лаборатории имени семьи Крембилл в центре борьбы с вредными привычками и душевными болезнями в Торонто. Нам нужен радикальный пересмотр ключевых принципов традиционной генетической исследовательской программы. Другой эпигенетик даёт нам и такую точку зрения на ошибочные взгляды на эволюцию. Эволюционные изменения, вызываемые мутациями и отбором, это лишь вершина айсберга. Подводная часть айсберга — это эпигенетика. Чем больше мы изучаем эти таинственные 98 процентов, тем лучше понимаем, что на самом деле они функционируют как сложнейшая регуляторная система, которая контролирует активность наших клеток, словно большой молекулярный мозг. Во всех клетках победителей генетической лотереи содержится ДНК. которая регулирует рост и активность клеток лучше, чем у среднего человека. Не потому, что им просто так повезло, а потому что их регуляторная ДНК, хромосомный мозг, расположенный в огромной некодирующей части хромосом, работает лучше. Как и вашему мозгу, ДНК нужно помнить, чему она научилась, чтобы правильно работать. Ядро. Там, где пища программирует гены. Вся ваша ДНК содержится в специальном отсеке ваших клеток, в ядре. В ядре ДНК разделена на части, которые называются хромосомы. Каждая из хромосом, если её развернуть, будет в длину несколько футов, но все 46 хромосом упакованы в пространство размером всего лишь несколько микрон, обёрнутые вокруг особых структур, называемых гистонами. Эти свёрнутые нити с генетической информацией могут ослабляться, делая какой-либо участок ДНК доступным для соединения с ферментами и таким образом включая или запуская экспрессию конкретного гена или набора генов. Питательные вещества из еды, в частности витамины и минералы, а также гормоны и белки, вырабатываемые организмом, играют разнообразные роли в регулировании этого наматывания и ослабления называемого дыханием. Чем больше мы узнаём, тем лучше понимаем, что наши гены живут своей жизнью. Эпигенетика только-только затронула поверхность этой динамической системы контроля над регуляцией генов. Мы уже знаем, что хромосомные данные обрабатываются по аналоговому, а не цифровому принципу, что позволяет нашей ДНК хранить и обрабатывать намного больше информации, чем раньше представлялось. Один из примеров того, что происходит, когда ДНК забывает, как надо работать рак. Рак развивается в клетках, которые неправильно поняли свою роль как части совместного предприятия и разучились хорошо себя вести в организме. ДНК, управляющая раковой клеткой, по сути, перестаёт понимать, что происходит, и считает, что её назначение заставлять клетку постоянно делиться, не задумываясь о клетках-соседях. пока эта растущая масса клонов не начинает убивать соседние клетки. Вот как эпигенетика может работать против нас. Одно из положительных качеств эпигенетики способность придумывать новаторские творческие решения для неидеальных генов и достигать умных компромиссов. Возьмём для примера развитие глаза. Внутри сетчатки на задней поверхности глаза располагается диск зрительного нерва, который служит центральной точкой фокуса для входящего в него света, обеспечивая так называемое центральное зрение. Такая простая вещь, как нехватка витамина А в раннем детстве, может заставить гены придумать, как сформировать этот диск в условиях нехватки питательных веществ. Результат Вместо идеально круглого диска получается овальный, который приводит к близорукости и астигматизму. Это, конечно, не идеальный результат, но без этой способности к компромиссу ДНК бы пришлось принимать намного более радикальные решения. Например, уничтожить получающие недостаточное питание клетки зрительного нерва целиком, оставив вас слепыми. Творческие силы этого решающего проблема интеллекта не могут работать без справочной информации. Каждое решение принимается на основе данных обо всех трудностях, которые довелось преодолеть вашей ДНК и ДНК ваших предков, иными словами, ваша ДНК учится. Как хромосомы учатся. Чтобы понять принципы работы нашего генетического мозга и ответить на вопрос, почему он иногда работает совсем не так хорошо, как хотелось бы, Давайте поближе присмотримся к хромосомам. Каждая из ваших 46 хромосом это на самом деле очень длинная молекула ДНК, содержащая до 300 миллионов пар генетических букв, называемых нуклеиновыми кислотами. В генетическом алфавите всего 4 буквы: A, G, T и C. Все наши генетические данные закодированы сочетаниями этих четырёх букв. Замените одну букву, и вы измените целое сочетание, а вместе с этим и его смысл. Измените смысл, и вполне возможно, вы измените весь процесс роста организма. Биологи долго считали, что замена буквы это единственный способ вызвать изменения в физиологии. Эпигенетика же показала нам, что куда чаще у разных людей физиология развивается по-разному не потому, что у них навсегда меняются буквы в ДНК, а потому, что к двойной спирали ДНК или другому ядерному материалу прикрепляются временные маркеры, эпигенетические метки и изменяют экспрессию генов. Некоторые из этих маркеров присутствуют уже при рождении, но в течение жизни Одни маркеры отсоединяются от ДНК, а другие присоединяются. Учёным нужно было узнать, что значат эти метки. Дело просто в старении ДНК или же происходит что-то другое, намного более интересное. Если бы у всех в течение всей жизни метки были одинаковые, это было бы просто признаком старения. Но вот если метки разные, это значит, что разный жизненный опыт приводит к разному функционированию генов. Кроме того, это значит, что в каком-то смысле наши гены умеют учиться. В 2005 году испанские учёные смогли разгадать эту загадку. Они подготовили хромосомы двух пар идентичных близнецов. Одним близнецам было по 3 года, другим по 50. С помощью флуоресцентных зелёных и красных молекул, которые прикрепляются соответственно к эпигенетически модифицированным и немодифицированным сегментам ДНК. Они исследовали два набора генов. Гены детей оказались очень похожими. Это показало, что, как и ожидалось, близнецы начинают жизнь с одинаковыми генетическими метками. Напротив, хромосомы пятидесятилетних горели красным и зелёным. словно две совсем по-разному украшенных новогодних ёлки. За время жизни генетические метки изменились так, что идентичные близнецы с точки зрения генетического функционирования стали совсем не идентичными. Это значит, что генетические метки связаны не только со старением. Это прямой результат того, как мы живём. Другие исследования с тех пор показали, что эпигенетическое маркирование Это реакция на химические вещества в организме, которая формируется в результате того, что мы едим, пьём, вдыхаем, думаем и делаем. Похоже, что наши гены всегда слушают, всегда готовы реагировать и меняться. Сфотографировав разные красно-зелёные узоры на хромосомах двух пятидесятилетних женщин, учёные показали нам два разных характера, которые развелись у их генов. Различия в генетических метках могут объяснить, почему у близнецов с одинаковой ДНК могут возникать совершенно разные проблемы со здоровьем. И если, скажем, одна из сестёр близнецов курит, пьёт и питается одним фастфудом, а другая хорошо ухаживает за своим телом, то два набора ДНК получат совершенно разные химические уроки. Один получает сбалансированное образование, а другой, образно говоря, Вместо школы бегает по грязным улицам химического хаоса. В каком-то смысле можно сказать, что наш образ жизни учит гены, как им себя вести. Выбирая между здоровой и нездоровой едой или привычками, мы программируем гены на хорошее или плохое поведение. Учёные нашли уже немало методик, с помощью которых два набора одинаковых ДНК можно заставить функционировать по-разному. На данный момент список этих процессов следующий: букмаркинг, импринтинг, сайлосинг генов, деактивация X хромосомы, позиционный эффект, перепрограммирование, трансвекция, материнские эффекты, модификация гистонов и пара мутации. Многие из этих эпигенетических регуляторных процессов помечают участки ДНК маркерами, которые определяют, как часто ген разворачивается и раскрывается. После раскрытия ген подвергается воздействию ферментов, которые превращают его в белок. Если же он не раскрывается, то остаётся спящим, а белок, который он кодирует, не экспрессируется. Если одна из сестёр пьёт много молока и переезжает на Гавайи, где её кожа, реагируя на солнце, вырабатывает витамин D, а другая избегает молочного и остаётся жить в Миннесоте, то у неё вполне предсказуемо будут более слабые кости, чем у первой сестры, и она скорее всего будет страдать из-за проблем с бёдрами, спиной и другими костями, вызванных остеопорозом. Эпигенетическое исследование близнецов показало, что различаться будут не только их рентгеновские снимки, но и гены. Учёные становятся всё более уверены в том, что неправильный уход и питание организма воздействует не только на нас, но и на наши гены, и, соответственно, на наше потомство. Исследования показывают, что если у одного близнеца есть остеопороз, а у другого нет, то обнаруживается, что гены, кодирующие рост костей у близнеца с остеопорозом, погрузились в сон. Они получили метку, которая на время заставила их перестать работать. К счастью, они проснутся ото сна, если мы изменим свои привычки. К сожалению, возвращаясь к примеру с курящей сестрой, возможно, она уже потеряла слишком много костной ткани, чтобы когда-либо сравняться с сестрой, которая пила молоко и укрепляла кости витамином D. Хуже того, любые эпигенетические маркеры, которые у неё появились до беременности, могут Как мы знаем, например, из исследования жирных мышей, о которым речь пойдёт далее, передаться её детям. Избегала строительных материалов для костей она, а вот страдать будут они. Её дети унаследуют довольно-таки сонные гены, формирующие костную ткань, и будут эпигенетически более склонны к остеопорозу. Можно сказать, что эпигенетический мозг малость подзабыл, как строить кости. Маркус Пембри, профессор клинической генетики в лондонском институте детского здоровья, считает, что мы все хранители наших геномов. То, как люди живут, их образ жизни, это всё действует не только на них, но и по принципу домино может передаться их детям и внукам. Больше всего меня восхищает интеллектуальность системы. Наши гены словно научились вести записи, напоминать себе, что делать с различными питательными веществами, которые они получают. Вот как это делается. Давайте представим, что ген, отвечающий за строительство костей, помечен двумя эпигенетическими маркерами. Один связывается с витамином D, другой с кальцием. Теперь давайте представим, что когда витамин D и кальций одновременно связываются с соответствующими маркерами, ген разворачивается и может экспрессировать. Если кальция и витамина D нет, то ген остаётся спящим, и костей строится меньше. Эпигенетические регуляторные метки по сути служат записками-напоминалками. Когда у тебя в распоряжении много витамина D и кальция, то сделай побольше белка для строительства костей, который ты кодируешь. И вуаля, ваши кости постепенно становятся сильнее и длиннее. Это на самом деле очень элегантная конструкция. Конечно, ДНК не знает, чем занимается конкретный ген. Она даже не знает, для чего нужны питательные вещества, с которыми она контактирует. С помощью механизмов, которые пока ещё не до конца понятны, ДНК была в прошлом запрограммирована эпигенетическими маркерами, которые умеют включать или выключать отдельные участки ДНК, реагируя на определённые питательные вещества. Вся система программирования заточена под изменения. Впрочем, эти маркеры могут отсоединиться или быть удалены, и генетический мозг забудет, по крайней мере, на время, информацию, которую в него запрограммировали. Почему ДНК забывает? Недавние открытия показывают, что подобно многим людям, ДНК с годами становится забывчивой. Один из самых хорошо изученных факторов риска для расстройства развития мозга у детей это возраст отца. Все яйцеклетки, содержащиеся в яичниках женщины, создаются ещё до её рождения. А вот у мужчин постоянно вырабатываются всё новые партии сперматозоидов, начиная с подросткового возраста. В период полового созревания, сперматогонии, предшественники полнофункциональных сперматозоидов начинают делиться примерно по 23 раза в год. Каждое деление важнейший процесс. Нужно в точности повторить не только все 3 миллиарда букв кода ДНК, но и все эпигенетические закладки, которые помогут этой ДНК вспомнить, какие гены включать или выключать, реагируя на сигналы от питательных веществ и гормонов. Иными словами, набор скоординированных функций, который необходим для оптимального роста и здоровья в течение всей жизни будущего ребёнка. Многочисленные ферменты играют роль редакторов и корректоров и гарантируют почти идеальную точность копирования ДНК, но вот с эпигенетическими закладками всё не так радужно. Это говорит нам о том, что факторы окружающей среды на момент размножения намного больше влияют на точность передачи эпигенетических маркеров, а не на мутации ДНК, по крайней мере, так утверждают новейшие исследования. Иными словами, если у мужчины нет нормального сырья для производства эпигенетических закладок, то эти закладки во время производства свежей партии спермы не передадутся. К сожалению, неисправленные ошибки с возрастом накапливаются. Неврологические расстройства вроде аутизма, биполярного синдрома и шизофрении Как обнаружилось, чаще встречаются у детей не младых мужчин, у которых больше ненормальных эпигенетических закладок. Но на геномную память влияет не только возраст мужчины, но и то, насколько хорошо он за собой ухаживает. Я считаю, что даже не младые мужчины могут значительно повысить вероятность рождения здоровых детей, если они будут поддерживать свои фабрики спермы и яичках хорошим питанием. Это отличная стратегия обеспечения качества на сперматозоидном конвейере. В 2014 году генетики, работавшие вместе с Нью-Йоркским медицинским колледжем имени Альберта Эйнштейна, нашли доказательства того, что низкий уровень определённых питательных веществ действительно способствует накоплению этих ошибок копирования. Фолиевая кислота Витамин B12 и ряд незаменимых аминокислот используются для разновидности эпигенетического букмаркинга, называемого метилированием. Недостаток любого из этих важных питательных веществ приводит к недостаточному метилированию и могут исчезнуть важные закладки. Исследование показало, что голые, неметилированные участки появляются практически всегда в отдалённых районах гена. где ДНК сильно скручена, так что метилирующим веществам труднее туда проникнуть. Если это действительно так, то получается, что если мужчина оптимизирует свой рацион питания, то по сути предотвратит подобные ошибки копирования и связанные с ними болезни. Хорошее питание может исправить некоторые эпигенетические ошибки. Я только что показала вам доказательство предположения, что хорошая диета может помочь предотвратить эпигенетические ошибки, приводящие к перманентным мутациям. Но может ли диета исправить прежние ошибки до того, как они выйдут на уровень мутации? Иными словами, может ли хорошее питание помочь вашим генам вернуться к более ранней адаптивной стратегии, не дав неудачной стратегии навсегда вписать себя в генетическую летопись в виде мутаций? Два ниже приведенных исследования показывают, как стратегию, связанную с предрасположенностью к лишнему весу, можно включить или выключить, модулируя питание в утробе. В исследовании 2010 года, в котором рассматривалось, как плохое питание матери и её лишний вес влияет на следующее поколение, учёные сделали вывод. Плохое питание в утробе может вносить немалый вклад в нынешний цикл ожирения. В статье показали, что дети, родившиеся у матерей с лишним весом, эпигенетически запрограммированы на нездоровое наращивание жировой ткани. Это говорит о том, что миллионы неправильно питающихся мам, сами того не подозревая, программируют своих детей на жизнь с ожирением, а потом эта предрасположенность к лишним килограммам передаётся ещё и детям этого ребёнка. Неужели достаточно, чтобы одна мама плохо питалась, чтобы приговорить все последующее поколение к ожирению? А вот здесь нас ждёт хорошая новость. Плохое питание может привести к проявлению нежелательных свойств, а вот хорошее питание может заставить эпигенетическую систему адаптации вернуться к более ранней стратегии, подходящей для более оптимальной питательной среды. Некоторые классические эпигенетические исследования показывают, что забытые стратегии можно вспомнить, по крайней мере, в некоторых обстоятельствах, если дать генам поддержку посредством питательных веществ. Вот почему я считаю, что все мы в потенциале можем быть победителями генетической лотереи или, по крайней мере, стать родителями таких победителей. Забывчивый геном можно заново научить потерянным навыкам. Второе исследование показывает, что оптимизация питания в утробе может оказать противоположный эффект: убедить эпигеном отказаться от стратегии набора веса и выбрать вместо неё стратегию, обеспечивающую оптимальное строение тела. Доктор Ренди Джертл из университета Дьюка в Дареме, штат Северная Каролина, изучал воздействие укрепляющих питательных веществ на агути, породу мышей, известную своим жёлтым цветом и предрасположенностью к развитию сильного ожирения, за которым следует диабет. Начав с самки агути, которую ранее кормили обычным кормом для мышей, он стал давать ей специально разработанный корм с витамином B12, фолиевой кислотой, холином и бетаином, после чего случил её с самцом. Вместо того, чтобы родить только толстых, нездоровых малышей с жёлтой шерстью, как раньше, на этот раз самка принесла в помёте и несколько здоровых коричневых мышат, которые развивались нормально. Это исследование можно толковать так. У регуляторной ДНК породы агути по сути повреждён мозг, скорее всего, какими-то травмами, полученными породой в прошлом. В результате хромосомы агути, в отличие от хромосом других мышей, обычно не могут создать здоровое нормальное потомство. В этом исследовании учёные смогли вылечить геном агути, бомбардировав спящие гены таким потоком питательных веществ, что они проснулись и перепрограммировали себя для лучшей работы. Это имеет огромное значение и для нас с вами. Учёные находят всё новые ненормальные регуляторные шрамы в наших генах. Эти шрамы, сохранившиеся свидетельства о том, как жили наши предки, что они ели, даже иногда какая была погода. Например, к концу Второй мировой войны необычно суровая зима, в купе с продовольственным эмбарго, наложенным немцами, привела к гибели от голода более тридцати тысяч человек. Те же, кому удалось выжить, страдали от самых разных расстройств развития и болезней: низкого веса при рождении, диабета, ожирения, коронарной недостаточности, рака груди и других видов рака. Группа голландских ученых показала, что у людей, переживших ту зиму, даже внуки рождались с весом меньше нормального. Это открытие очень интересно, потому что говорит о том, что питание беременной женщины влияет не менее, чем на два следующих поколения. В отличие от мышей Агути, которым требовались огромные дозы витаминов, организмы этих людей, скорее всего, нормально отреагировали бы даже на нормальный или чуть больше нормального уровень питательных веществ, потому что их гены, в отличие от мышиных, страдали не так много, всего лишь в течение одного-двух поколений. Так что для их пробуждения не понадобится настолько много питания. Некоторые эпигенетические реакции не просто передаются по наследству, но и усиливаются. Исследуя влияние курения матери на риск развития астмы у ребёнка, Доктора из школы медицины имени Кека в Лос-Анджелесе обнаружили, что дети, родившиеся у матерей, куривших при беременности, в полтора раза сильнее рискуют заболеть астмой, чем родившиеся у некурящих. А вот если курила бабушка, то вероятность астмы у ребенка вырастает в одну и восемьдесятых раза, даже если мама не выкурила в жизни ни одной сигареты. Наконец, если курили и мама, и бабушка. Туристское развитие астмы вырастал в два и шесть десятых раза. Почему ДНК так реагирует? Если рассмотреть логику этого решения, можно, например, предположить следующий вариант: если мама курит во время беременности, то говорит эмбриону, что воздух полон токсинов и дышать иногда бывает опасно. Развивающимся лёгким будет лучше, если они будут быстро реагировать на любые раздражающие вещества. Лёгкие у астматиков как раз реагируют избыточно. Они начинают кашлять и отплёвываться, едва почувствовав в воздухе незнакомое вещество. Тем не менее, я считаю, что даже настолько израненному геному можно напомнить о том, как функционировать нормально. Почему я так верю в восстановительную силу хорошего эпигенетического ухода? Потому что в противоположность прежнему образу мыслей, мы сейчас знаем, что большинство болезней вызвано не перманентными мутациями, а неправильной экспрессией генов. Как мы уже видели, химикаты, получаемые из окружающей среды, оставляют на длинной молекуле ДНК метки, меняя её поведение. Подобная система, по словам автора эпохального исследования о Багути Ренди Джертла, существует, чтобы обеспечить быстрый механизм реакции организма на окружающую среду без необходимости замены аппаратуры. Таким способом можно отменить любую подстройку или модификацию физиологии, если организм заметит, что она не работает. Этот процесс можно назвать, так сказать, бета-тестированием предлагаемой мутации. С одной стороны, это кажется довольно-таки сложной для молекулы операцией, но не забывайте, что мы говорим о молекуле, которая находится в разработке в тех самых времён, как на Земле появилась жизнь. Благодаря новому пониманию механизмов работы ДНК, мы теперь ещё и понимаем, насколько легко дефицит питательных веществ или воздействие токсинов может привести к хроническому заболеванию. И как быстро эти болезни реагируют на избавление от токсинов и улучшение рациона. Доктор Дов Гринбаум из центра мастерства в геномной науке Ельского университета, как и я, верит в интеллект, стоящий за конструкцией генетического аппарата. Рассказывая, как мусорная ДНК управляет эволюцией, он пишет: "Движение транспортируемого мусора образует динамическую систему активации генов, которая позволяет организму адаптироваться к окружающей среде. Он описывает его функции так же, как Джертл, добавляя, что эта система транспозиции помогает организму адаптироваться к окружающей среде, не реконструируя всю аппаратуру заново. Для дальнейшей аналогии можно предположить, что генетические модификации подчиняются протоколу Похоже, ему на тот, что используют программисты: проверка на ошибки, затем запуск вместе с другими программами, бета-тестирование, затем интегрирование в операционную систему, а затем, если функция оказывается совершенно необходимой, встраивание в аппаратную часть. Возможно, именно это случилось с человеческим геном производства витамина С после того, как его не использовали в течение целых поколений. Из-за изобилия витамина С в нашей еде ген стал очень сонным. В конце концов, когда эпигенетическое бета-тестирование показало, что мы можем выжить, вообще не вырабатывая витамин С самостоятельно, мутация в гене навсегда отключила его. Как именно работает это бета-тестирование? Некоторые маркеры повышают вероятность ошибки во время размножения, и таким образом Временное эпигенетическое изменение может подготовить ген к необратимому изменению мутации спаренного основания. Гены похожи на маленькие машины по выработке белка, создающие разные продукты. Если один из рабочих выключит свою машину, представьте эпигенетическую метку, и клетка в следующих поколениях по-прежнему будет хорошо работать эту машину ген можно переоборудовать для производства чего-нибудь другого или вообще навсегда отключить. Чем больше мы узнаём об эпигенетике, тем больше понимаем, что генетические изменения и развитие болезней, и даже сама эволюция контролируются, в том числе с применением обратной связи настолько же тщательно, как все остальные биологические процессы, от развития клетки до дыхания и размножения. Так что на самом деле они не такие уж и случайные. Что помогает регулировать все эти клеточные события? В основном, пища. В конце концов, приём пищи это наш главный способ взаимодействия с окружающей средой. Но вот что по-настоящему замечательно. Метки, которые ставятся на гены, контролируют их работу и помогают направлять курс эволюции. Состоят из простых питательных веществ, минералов, витаминов и жирных кислот. Или же на них влияет присутствие этих питательных веществ. Иными словами, между тем, что вы едите, и тем, как ведут себя гены, практически нет никаких посредников, а ведь именно поведение генов определяет, какие изменения становятся перманентными и наследуемыми. Если еда может изменять генетическую информацию всего за одно поколение, то получается, что сильная и близкие отношения между питанием и ДНК это едва ли не центральный сюжет продолжающегося спектакля человеческой эволюции. Управляемая эволюция. В 2007 году консорциум генетиков, исследовавших аутизм, смело заявил, что болезнь является не генетической в типичном смысле слова, наследование гена аутизма от одного или обоих родителей. Новые технологии секвенирования генов показали, что у многих детей с аутизмом наблюдаются совершенно новые генетические мутации, никогда ранее не присутствовавшие в их семейной линии. В статье, опубликованной в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится: "Большинство случаев аутизма это результат мутаций де-ново, происходящих в половых клетках родителей. Причины этого мы подробно Рассмотрим в главе 9. В 2012 году группа, исследовавшая эти новые спонтанные мутации, обнаружила, что случайность не единственный определяющий фактор. Их исследование, опубликованное в журнале Cell, показало неожиданную группу мутаций, в 100 раз чаще случающуюся в определённых горячих точках регионов человеческого генома, где нить ДНК туго обвивается вокруг организующих белков гистонов, исполняющих примерно ту же функцию, что катушки для ниток в швейном наборе, вокруг которых организуются нити разных цветов и типов. Эти мутации, похоже, непосредственно влияют на определённые черты характера Джонатан Себет, ведущий автор статьи 2012 года, предполагает, что горячие точки сконструированы таким образом, что их мутации изменяют черты человеческого характера, включая или выключая развитие определённых моделей поведения. Например, когда определённый ген в горячей точке 7-й хромосомы дублируется, у детей развивается аутизм. задержка в развитии, характеризующаяся почти полным отсутствием интереса к социальному общения. При делеции той же хромосомы у детей развивается синдром Уилемса, задержка в развитии, характеризующаяся неумеренной общительностью. Дети говорят очень много и практически с кем угодно. Явление, при котором определенные черты характера усиливаются или ослабевают из-за вариаций в экспрессии генов. Недавно признали следствием архитектуры ДНК и назвали активной адаптивной эволюцией. У нас есть и другие доказательства того, что новые мутации, связанные с аутизмом, управляются определённой логикой. Теперь мы знаем, что горячие точки могут активироваться эпигенетическими факторами, в частности, одним из видов эпигенетического маркирования метилированием. В отсутствие достаточного количества витаминов группы Б некоторые участки гена теряют метилированные метки и открывают тем самым участки ДНК для воздействия факторов, вызывающих новые мутации. Иными словами, отсутствие определённых компонентов в рационе родителей вызывает реакцию генома, которая возможно поможет детям справиться с новыми условиями питания. Это, конечно, не всегда работает, Но цель, похоже, именно такая. Можно практически представить, что это попытка изменить черты характера таким образом, чтобы создать творческий ум нового типа, который поможет нам адаптироваться по-новому, свидетельство в пользу того, что в ДНК содержится язык. Мы пока ещё не представляем себе, как именно природа удаётся следить, какие программные коды работают лучше всего и для чего. Или как вещества из окружающей среды, минералы, витамины, токсины и так далее, влияют на новую эпигенетическую стратегию. Но некоторые интригующие исследования поддерживают предположение, что ДНК действительно умеет вести дневник. В 1994 году математики обнаружили, что мусорная ДНК содержит паттерны, похожие на естественный язык. потому что она, помимо всего прочего, подчиняется закону Цыпфа и иерархическое распределение слов, присутствующее во всех языках. Некоторые генетики не согласны с этим утверждением, но другие считают, что этот дополнительный уровень сложности поможет со временем помочь раскрыть многие тайны ДНК. Впрочем, все согласны, что в мусорной ДНК очень много места для хранения информации. Мусорная ДНК — это достаточно большое хранилище информации, чтобы служить своеобразным химическим программным обеспечением, предназначенным, чтобы, лучше всего слова тут не подобрать, узнавать что-то об условиях питания, а затем размножаться уже с обновлениями информации. Некоторые молекулярные биологи считают, что эта способность вызывать просчитанную реакцию на изменения окружающей среды. Говорит о том, что язык, закодированный в мусорной ДНК, важен для эволюционного процесса и подразумевает существование независимого механизма постепенной регуляции экспрессии генов. Выходит, что в эволюции вполне возможно участвуют и другие механизмы, кроме общепринятых отбора и случайных мутаций. Отрасль эволюционных исследований, изучающая, как все три эти механизма управляют эволюцией. называется адаптивной эволюцией. Один из примеров логики, управляющей поведением ДНК, можно увидеть, наблюдая за эффектами от недостатка витамина А. В конце 1930-х годов профессор Фред Хейл, работавший на Техасской сельскохозяйственной экспериментальной станции, сумел перед оплодотворением обеспечить такой дефицит витамина А в организме свиноматок, что у них рождались поросята без глазных яблок. Когда же Этим свиноматкам давали витамин А, в следующих помётах рождались поросята с нормальными глазными яблоками, что говорит о том, что рост глаз отключался не из-за перманентной мутации, а из-за временной эпигенетической модификации. Витамин А вырабатывается из ретиноидов, которые получаются из растений, которые в свою очередь зависят от солнечного света. Так что ДНК реагировала на отсутствие витамина А как на отсутствие света или на тёмную среду, в которой глаза просто бесполезны, и отключала гены, отвечающие за рост глаз. У безглазых поросят были веки, как и у слепых пещерных саламандр. Возможно, саламандры и другие слепые пещерные обитатели тоже пережили похожую эпигенетическую модификацию генов, контролирующих рост глаз. Из-за низкого уровня витамина А в пещерах, где нет ни света, ни растений. Если взять все имеющиеся эпигенетические свидетельства, то получится, что ДНК это намного более динамичный и умный механизм адаптации, чем кажется. По сути, ДНК умеет собирать информацию с помощью языка пищи, которую принимает организм. об изменениях условий окружающей среды и запускает изменения, основанные на этой информации, а также документирует собранные данные и реакцию для следующих поколений. Мусорная ДНК полна генетических сокровищ. Возможно, она работает как постоянно увеличивающаяся библиотека, который работает проницательный библиотекарь, постоянно перечитывающий уже написанные труды об успешных и провальных стратегиях генетической адаптации. Из этого должно следовать, что более сложные организмы с большими клетками, в чьих геномах записана более сложная эволюционная история, должны нести в себе больше обширных библиотек, наполненных мусорной ДНК. Так оно и есть. Умный библиотекарь это полная противоположность отбору и случайным мутациям в качестве единственных механизмов генетического изменения и развития новых видов. Учитывая высокую конкуренцию в борьбе за выживание, кажется очевидным, что генетические коды, которые умеют прислушиваться к внешнему миру и использовать эту информацию для принятия решений, Будут иметь заметное преимущество в сравнении с теми, кто шарит в слепую и надеется только на удачу. Это понимание может породить совершенно новый взгляд на то, как появились мы с вами, и дать совершенно новое определение термину «разумный замысел». Способность ДНК разумно реагировать на изменения в пищевой среде помогает ей извлекать максимум из имеющегося изобилия, эксплуатировать богатые питательные условия. Точно так же, как, скажем, дизайнер интерьеров обязательно воспользуется внезапно пришедшей посылкой с высококачественной шёлковой обивкой. Наши гены помогают нам переживать периоды голода и стресса, с помощью экспериментов и пользуются любым изобилием питания, чтобы экспериментировать дальше. Не слепо, не с помощью случайных мутаций, а с помощью памяти и целенаправленно, руководствуясь прежним опытом, закодированным в их структуре. Почему это важно для вас? Химический интеллект, закодированный в вашей ДНК, и интеллект наших далёких предков ставили перед собой одну и ту же цель выжить. Геномы в организмах ваших предков менялись и перемешивались, чтобы привести получаемые питательные вещества в соответствие с физиологическими потребностями. А люди, носившие в себе эти гены, обменивались советами по производству орудий труда и слухами о том, где можно найти пищу получше. И благодаря всей этой синергии целеустремлённости небольшая группа приматов, выходцев с африканского континента, смогла со временем подчинить себе весь мир. Под неусыпным наблюдением бабушек и повитух Появлялись новые особые блюда и напитки, благодаря которым рождались дети, которые росли и учились быстрее, чем их родители. Дети, естественно, подрастали, сами становились родителями, формировали собственный набор наблюдений и выводов о том, как устроен мир и как лучше всего гарантировать себе выживание. Одна из черт, сделавших людей и их предков по-настоящему уникальными, Применение орудий труда для того, чтобы получить возможность употреблять в пищу намного больше всего съедобного, чем конкуренты, а это уже помогало нашим безжалостным и эгоистичным генам постоянно возрождаться, пересматривать и улучшать себя. Мы смогли пронести свои геномы через тысячелетия, пройдя от одного океана до другого, через горы и континенты, от каменного века до современной эпохи. Те из вас, кто хочет и дальше поддерживать, главный результат этого достижения красивые, здоровые человеческие тела, наверняка захотят познакомиться с едой и способами её приготовления, благодаря которым мы сумели зайти так далеко. Принимая в пищу блюда, описанные в следующих главах, вы будете общаться непосредственно с вашими генами. Эти блюда скажут вашему эпигеному, чтобы он сделал ваше тело сильнее, энергичнее, здоровее и красивее. И эпигеном их послушается. Насколько ДНК умно и быстро реагирует? На этот вопрос можно ответить так. Представьте, что когда вы изучаете какой-нибудь предмет для экзамена, ваша голова не переполняется, и вы можете добавить столько пространства для знаний и информации, сколько потребуется. Так что в течение всей жизни, изучая новые предметы и дисциплины, Новые языки, читая новые книги, вы адаптируете свой ум, чтобы он усвоил всё это. Сколько вы будете знать, сколько проблем сможете решить лучше, чем сейчас. А теперь представьте, что все эти знания вы сможете передать своим потомкам, и они уже с самого детства смогут воспользоваться вашей накопленной мудростью. Может быть, не всеми мелкими подробностями, но по крайней мере самое важное они уже будут знать. ту историю, что рассказывается уже на протяжении многих поколений и помогает им выживать и давать потомство. А ещё представьте, что вы уже унаследовали знания от родителей, которые унаследовали их от своих родителей и так далее. В течение тысяч поколений с момента начала вашего рода. Вот что такое ДНК. Невероятные молекулы, управляющие потрясающим микрокосмом всех ваших живых клеток. делают всё это прямо сейчас. Каждая клетка вашего тела, сосуд, несущий в себе код, который находится в постоянной разработке с того самого момента, как рудиментарное скопление генетического материала впервые спряталось в липидной оболочке и обозначило тем самым своё отличие от первобытного морского мира, окружавшего его. Как разблокировать генетический потенциал Неважно, верите ли вы в интеллект генов или нет. Я надеюсь, что из этой главы вы поняли для себя хотя бы то, что гены не записаны в нас раз и навсегда. Они невероятно чувствительны к тому, как мы с ними обращаемся. Словно на изящной картине, передаваемой из поколения в поколение, на нашей семейной ДНК отпечатываются условия, которые либо повреждали её, либо наоборот способствовали сохранению. Когда с ДНК обращаются плохо, словно с картиной Моне, брошенной в дальний угол влажного заплесневелого подвала, наследство теряет в цене. И эти потери могут быть убийственными. Между Хелли Берри и насильником ее багажа, между всеми высокими, стройными и прекрасными людьми, которые ходят по ковровым дорожкам Голливуда или теннисным кортам Уимблдона, и всеми нами, которые могут... Только и издали наблюдать за ними. Лежат миллионы не рассказанных историй о нехватке питания, о потерянной и искаженной генетической информации. Неравенство наших предков в возможности сохранить генетическое богатство – главная причина, по которой сейчас столько людей хотят быть более здоровыми, красивыми, атлетичными и наслаждаться многими другими полезными свойствами здоровых генов. В первой главе я познакомила вас с идеей, что генетическая лотерея вовсе не случайна. А в этой главе мы увидели, как гены принимают практически интеллектуальные решения, отчасти руководствуясь химической информацией из принимаемой нами пищи. В следующих главах мы увидим, что когда едим правильно, когда постоянно маринуем хромосомы в химическом супе, который помогает им работать на максимуме эффективности, Гены Homo sapiens создают настоящие скульптуры из плоти и крови. Именно поэтому у красивых людей, всех раз, одинаковая геометрия скелета, и именно поэтому на протяжении большей части человеческой истории голливудских красавцев и красоток было не меньше, чем звёзд на небе.